Глава 67 седьмая. О решении, принятом Дон Кихотом, сделаться пастухом и вести жизнь среди полей, пока не пройдет обещанный им год, и о других событиях действительно забавных и прекрасных. Если множество размышлений терзали Дон Кихота перед тем, как рыцарь Белой Луны вышиб его из седла... Куда больше их терзало его после того. Он ждал Санчо, как было сказано, под тенью дерева, и как мухи слетаются на мед, его осаждали и жалили мысли. Одни останавливались на снятии чар с дульсинеи, другие обращались к жизни, которую ему предстояло вести в его вынужденном уединении. Санчо подошел и стал хвалить ему щедрое угощение лакея Тосилоса. — Возможно ли, — сказал Дон Кихот, — что ты все еще, о, Санчо, думаешь, что это настоящий лакей? — Мне кажется, ты забыл, что видел Дульсинею, измененную и превращенную в крестьянку, а рыцарь зеркал в бакалавра Караско. — Все дела волшебников, преследующих меня. Но скажи мне теперь спрашивал ли ты у этого, как ты говоришь, Тосилоса, что Бог послал Альтисидоре, оплакивала ли она разлуку со мной, или уже предала в руки забвение влюбленные мысли, мучившие ее в моем присутствии? — Мои мысли, — ответил Санчо, — были не такого рода, чтобы я имел время спрашивать о пустяках. Клянусь телом моим, сеньор... Неужели ваша милость в состоянии осведомляться теперь о чужих мыслях, в особенности о влюбленных? — Видишь ли, Санчо, — сказал Дон Кихот, — существует большая разница между поступками, совершенными из любви, и теми, которые совершаются из благодарности. Легко может случиться, что рыцарь, Не влюблен, но чтобы он, строго говоря, оказался неблагодарным, этого быть не может. По всему видно, Альтесидора сильно любила меня. Она дала мне три платка, о которых ты знаешь. Плакала, когда я уезжал, проклинала меня, упрекала, жаловалась в присутствии всех, вопреки стыдливости. Все это признаки, что она... Боготворила меня, потому что гнев влюбленных обыкновенно изливается в проклятиях. У меня не было ни надежды, чтобы их дать ей, ни сокровищ, чтобы предложить ей, так как мои надежды я отдал Дульсинее, а сокровища странствующих рыцарей, словно блуждающие огни, призрачны и обманчивы. Я могу дать Альтисидоре только... Одни воспоминания, оставшиеся у меня о ней, не в ущерб, однако, тем, какие я храню на Дульсинеи, которую ты оскорбляешь нерадивостью относительно твоего бичевания и наказания этого своего тела, пусть бы я его увидел съеденным волками, желая лучше сохранить его для червей, чем для облегчения участи той бедной сеньоры. Сеньор! — ответил Санчо. — Говоря по правде, я не могу убедить себя, чтобы бичевание моих ягодиц имело какое-нибудь отношение к снятию чар с очарованных, что равнялось бы тому, если бы сказать «У вас болит голова, так помажьте мазью колени». По крайней мере, я готов поклясться, что сколько бы истории ваша милость ни читала, в которых речь идет о странствующем рыцарстве, нигде не найти указаний, чтобы хоть кого-либо чары были сняты ударами бича. Но как бы то ни было, я нанесу их себе, когда у меня будет охота и окажется удобное время для бичевания. — Да, это Бог, — ответил Дон Кихот, — и пусть небо просветит твой ум, и ты одумаешься и поймешь лежащую на тебе обязанность прийти на помощь моей сеньоре, которая и твоя также. «Раз, что ты мой!» В этих разговорах они продолжали свой путь, пока не дошли до места, где они были сбиты с ног быками. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо, «Вот луг, на котором мы встретились с нарядными пастушками и статными пастухами, желавшими подражать пастушеской Аркадии и возобновить ее. Мысль столь же новая», — как и остроумная, и в подражании ей, если тебе это улыбается, я бы желал, о Санчо, чтобы и мы превратились в пастухов, хотя бы на то время, которое я должен провести в уединении. Я куплю несколько овец и все остальные вещи, необходимые для пастушечьей профессии, и, назвавшись я пастухом Кихотис, ты пастухом Пансино — Мы будем скитаться по горам, лесам и лугам, распевая здесь, вздыхая там, утоляя свою жажду из хрустальных вот источников или из прозрачных ручейков или обилующих водой рек. Дубы дадут нам щедрой рукой сладчайшие свои плоды, стволы крепчайших пробковых деревьев предложат нам сиденье и вытень, Розы — благоухание, обширные луга, ковры, украшенные тысячу цветов. Чистый и прозрачный воздух подкрепит наше дыхание. Месяцы звезды дадут нам свет на перекор ночной темноте. Песни — наслаждение, слезы — радость. Аполлон — стихи, любовь, вымыслы. Благодаря которым мы сделаемся знамениты и бессмертны не только в настоящее время, но и в грядущих веках, клянусь Богом, сказал Санчо. Этот род жизни сообразуется и соответствует моим вкусам, тем более, что лишь только бакалавр Сансон Караско и Маэс Николас Цирюльник увидят эту жизнь. Тотче же они захотят вести ее и сделаться, как и мы, пастухами. Дай только Бог, чтобы и священнику не пришла охота тоже войти в овчарню. А он ведь такой веселый и любит развлекаться. — Ты это сказал очень хорошо, — заявил Дон Кихот, — и нам можно будет назвать бакалавра Сансона Караска, если он войдет в пастушескую ограду, а он без сомнения войдет в нее пастухом Сансонио или же пастухом Карасконы. Цирюльник Николас может называться Никулосо, как старый Баскам называется Неморосо. Что касается священника, не знаю, какое ему дать имя, если не производное от его должности, назвав его пастухом Курямбру. Имена для пастушек, в которых мы должны быть влюблены, мы можем выбирать, как выбирают груши. А так как имя моей сеньоры подходит так же хорошо к пастушке, как и к принцессе, мне нет надобности затруднять себя отыскиванием ей другого имени, которое лучше бы подходило к ней. А ты, Санчо, дашь твоей пастушке имя, какое только пожелаешь». «Я не намерен давать ей другое имя», — сказал Санчо, — «как Тересона, что хорошо подойдет и к ее толщине, и к собственному ее имени, так как ее зовут Тересой. И тем более, когда, воспевая ее в моих стихах, я открою ей мои целомудренные желания, потому что я не из тех, которые идут искать хлеб побелее и получше в чужих домах». Что касается священника, ему вовсе не годится иметь пастушку, чтобы подавать хороший пример. Если же бакалавр пожелал бы иметь свою, что ж, его душа в его ладони.